тот же вечер Неплюев выехал в Самару, а на другой день был уже у князя с визитом и был им принят точно так же, как и прежде, вежливо, но холодно. Разумеется, Никифор не тотчас и не прямо с плеча предложил ему свой план похищения Нилочки. На его прозрачные намеки об этом князь отвечал гордо, а затем начал отшучиваться и, явно показывая, что не желает в такого рода переговоры входить с таким человеком, как Неплюев. «Зачем я буду затевать такое дело?» — сказал, наконец, князь. «Когда через месяц, а может быть и скорее, все может произойти гораздо проще. Господин Зверев в Петербурге и должен представиться графу Разумовскому. И когда вернется сюда, то отправится в Крутоярск моим сватом с письмом от Гетмана». Никифор, конечно, был не только удивлен, но даже поражен известием, что Зверев хлопочет в Петербурге. Весь его план должен был сразу рухнуть. Но в одну минуту он сообразил все и взялся за дело иначе, сам удивляясь своей дерзости. «Очень верю, князь, что господин Зверев успеет в своих хлопотах, но будет поздно. Если пошло на правду, то я должен вам признаться во всем». Меня послала к вам сама Неанила Аркадьевна сказать вам, что надо спешить. Она прямо приказала спросить у вас, готовы ли вы выкрасть ее из Крутоярска и тайно обвенчаться. Сама Нянила Аркадьевна, изумился князь, дас. Вас послала ко мне спросить об этом, дас, так точно. А причина этому очень простая. Не пройдет недели. Неонила Аркадьевна может сделаться женой Ильи Мрацкого. «Каким образом?» – вскрикнул князь. «Этого я вам передать не могу. Как это совершится, не знаю. Сергей Сергеевич Мрацкий – самый хитрый и дерзкий человек, какие когда-либо на свете рождались. Неониле Аркадьевне хорошо известно, что Мрацкий затевает что-то для нее погибельное и что ей невозможно будет спастись от этого». «Может быть, потом и опекуна, и его сына будут судить. Да что ж толку-то? Сама Неонила Аркадьевна говорит, что когда она уже станет женой Ильи, так что же ей судиться? Надо будет судьбе покориться. Поэтому она и просит вас спасти ее от мрацких». «Это совершенно иное дело», – взволнованно выговорил князь. «Но что же они могут придумать, мрацкие? Ведь нельзя же насильно повенчать». «Не могу вам на это отвечать ничего. Что это все они затевают, я знаю верно, но как они исполнят затею, не знаю. Мрацкий такой изувер, что на все пойдет. Итак, князь, что же мне отвечать не они ли Аркадьевне?» «Понятно, что я на все готов. Но ведь я не могу видеться с ней, кто же поможет нам?» «Я, князь, и берусь за все. Головой отвечаю, что все кончится благополучно» что мы надуем, перехитрим мрацких, но главное спешить надо. Скажите мне только одно. Когда вы будете мужем Неонилы Аркадьевны, согласитесь ли вы щедро наградить меня за мою услугу? Да, но как я могу наградить вас? Вы можете подарить мне одну из вотчин Неонилы Аркадьевны. Конечно, с ее согласия, отозвался князь, но улыбнулся так странно, что Никифор почему-то подумал – обманет. Никифору показалось, что его предложение было для князя даже забавным. Он в одно мгновение убедился, что этот человек, когда женится на Кошевой, не даст ему ни рубля. И Никифор ошибся. Не от этого улыбнулся князь. Услыхав об этой уплате за услугу, князь заподозрил все. Ему пришло на ум – что Никифор хитрит и лжет, что мрацкие ничего не затевают против Нилочки, а что безродный прием Жданова желает просто устроить похищение и самокрутку князя, чтобы поживиться за счет состояния Кашевой. «Да точно ли вас послала ко мне Неонила Аркадьевна?» вы, – выговорил он холодно. «Не знаю, почему вы не хотите мне верить», – обидчиво отозвался Никифор. Но положим». Но не ошибается ли не Анила Аркадьевна? Затевает ли, что Мрацкий? Может быть, у него и на уме ничего нет? Никифор подумал мгновение и ответил вопросом. «Стало быть, вы не согласны ни на что. Вы меня заподозрили. Это неудивительно. Но надеюсь, князь, что вы поверите, если услышите от самих Мрацких, что они затевают?» «Да, тогда бы я поневоле...» «Согласны ли вы явиться в Крутоярск тайком к вечеру, пройти в сад, пролезть по сугробам и влезть по лестнице в окно вышиною всего аршина 4 – выговорил Никифор, усмехаясь. «Я вас не понимаю», – отозвался Льгов. Никифор повторил то же самое и прибавил. «Вы тайком проберетесь и будете спрятаны у меня в горницах. И у меня же Сергей Сергеевич будет беседовать о своих ухищрениях, и вы услышите через дверь. «Тогда вы поверите, что спешить надо. Согласны ли вы?» «Конечно!» — воскликнул князь. «Извольте в таком случае через два дня к вечеру приехать на село и прислать за мной. Все остальное — мое дело». Князь согласился тотчас, поблагодарил Никифора и прибавил, смущаясь. «Признаюсь, я ошибался. Я совершенно иначе судил вас. Извините меня». «Теперь я вам верю». «Если же вы помышляете не о счастье чужих вам людей, а о своих выгодах, то ведь это совсем понятно. Все мы так же действуем, своя рубашка к телу ближе Вернос. А а коему человеку чужие рубашки будут к телу ближе, тот непременно кончит в жизни тем, что очутиться голый», – пошутил Неплюев. Через час молодой человек был уже в пути и размышлял раздражительно». Это ведь путано-перепутано. Легче бы в самую мудреную картежную игру играть. Ну, вдруг звери в Питере все обделает. Не лучше ли мне и впрямих повенчать, договорившись о вознаграждении? А Борька останется без оплаты. После его, что ли, убрать со своей дороги? Поздно будет. Ах, Аксюта! Все мои дела перепутала. И, наконец, Неплюев решил бесповоротно. Прежде за себя постой. Не давай себя в обиду, а там после думай о разживе.